Глава 13. До Клездена я рванул под энергетиком, чтобы от мертвых аристократов меня отделяло как можно большее расстояние. И прибыл к городским предместьям засветло. Небо на востоке только-только приобрело нежно-сиреневый цвет. Но над головой еще царила ночь. Невзирая на столь ранний час, трудовой люд уже покинул кровати и постепенно выбирался на улицы. Крестьяне, рабочие, слуги – все были заняты делом. Кто-то запрягал телеги, кто-то таскал инструмент, кто-то тащился с пустыми ведрами к колодцам. И вроде все было как всегда, однако в воздухе висела какая-то удушливая атмосфера тревоги и гнета, прямо как в той безымянной деревне. Интересно, оно так было постоянно или я просто раньше этого не замечал? Минуя хаотичную застройку захудалых бараков и грязных халуп, я старался ни с кем из местных не контактировать. но даже так ощущал напряжение, исходящее от каждого встреченного прохожего. И это при том, что простолюдины в Клездане никогда не отличались улыбчивостью. Слишком глубоко задумавшись над причинами всеобщей массовой депрессии, я едва не угодил под колеса телеги. Возничий предупреждающе зарал и вжикнул кнутом, намереваясь отогнать меня. Но я уже и сам заметил опасность. Поэтому, на свое счастье, в этом маленьком происшествии никто не пострадал. А то же я мог от обиды в ответ и пальнуть чем-нибудь... Все мои мысли резко вымело из головы, когда я повернул лицо вслед проехавшему транспорту и увидел, кто именно едет в нем. Длинная повозка, укрытая сверху шкурами на манерке битки, была забита детьми. Отроки и подростки от пяти до четырнадцати зим осторожили их девы войны. Темнокожие твари, облаченные в изящные доспехи с декоративными крылышками за спинами. При виде оловеек кулаки непроизвольно сжались до хруста. Непрошенные воспоминания о ровных порядках молдагаров, застывших вдалеке темным прямоугольником, постучались в разум, а за ними иконная лавина Саренского полка, несущаяся в свой последний бой. «Черты в отродья! Я вас ненавижу ничуть не меньше, чем белокожих дьяволов!» «Кадысь вы уже нажретесь, кровопийцы!» — вырвало меня из ступора приглушенное бормотание какого-то мужичка, несущего на плечах целую связку деревянных лопат. Наваждение схлынуло, и секунду назад, готовые воплотиться чары, развеялись незримым для всех, кроме ингениумов, призрачным дымком. Я глубоко выдохнул и обернулся к прохожему. — А что происходит? — спросил я. — Почему темнолики вывозят детей? — Знамо чего. Неурожай случился на юге. Патриарх лютует. Задрал подати до самых небес. Народ ропщет, голодать никто не хочет, — пояснил мне тот. Вот эти нелюди нашинских детей таскают. В обмен на едьбу стало быть. Хм, не урожай на юге. По странному стечению обстоятельств южнее нас только королевство Медес, где мы исхлестнулись с Соловийским легионом. Но когда наш полк шел маршем, я что-то не заметил там запущенных или сохнущих полей. Я хотел еще кое о чем спросить работягу, но тот, не задерживаясь, уже скрылся за углом воняющего сырыми шкурами сарая. Ну, ладно, хоть ответил, и за то спасибо. К тому моменту, когда я добрался до поместья Адамастра, солнце уже вовсю начинало припекать. Наше имение проснулось, и возле ворот крутилось больше десятка прислужников. Они, подобно трудолюбивым муравьям, бегали по делам и поручениям. При виде этого оживления на душе, вопреки всему, стало немного теплее. «Эх, ну вот и добрался!» — вырвался из горла облегченный вздох. «Ух, как же я сейчас отъемся и отосплюсь!» Я повернулся в ту сторону, откуда раздался возглас и увидел знакомую служанку. Это оказалось одна из тех девиц, что намывали меня вместе с Ведой в день моего пробуждения в теле Нора Дамастра. И сейчас к мордашке барышни прилипло такое изумленно испуганное выражение, словно она ожившего мертвеца увидела. Впрочем, оно и неудивительно. Слухи об участи саренского полка наверняка уже расползлись по всей Патриархии и меня считали давно погибшим. «Как видишь», – широко улыбнулся я простолюдинке, – «Не проводишь меня, до купален? Страсть, как помыться хочу!» Однако реакция на мою вполне безобидную реплику оказалась вовсе не такая, как я ожидал. Собеседница побледнела, позеленела, воровато оглянулась, а потом сцапала меня за локоть и потащила. Только не в сторону поместья, а куда-то прочь. «Нельзя вам показываться, господин!» — зашептала прислужница. «Заклинаю вас многооким создателем. Даже на подворье не ходите!» «Это еще что за новости?» — нахмурился я, стремительно закипая. Она что, совсем сбрендила? Я для чего, спрашивается, проделал такой путь? Ах, вы ж не знаете. Экселенс Адион почил уже три луны назад от лихоманки трясучей. И сейчас всем заправляют Экселенс Вилайт, Милари и Лисия. От услышанного я остолбенел прямо посреди дороги. Адион умер? Как могло такое случиться? Отцепив от своей руки пальчики девицы, я сам прихватил ее под локоток и потащил в ближайший безлюдный проулок. Расслабившийся мозг, уже предвкушавший отдых, снова заработал на повышенных оборотах. «Так, мне сейчас нужна информация. Срочно! А вот передышка пока откладывается на неопределенный срок. Рассказывай!» Непререкаемо потребовал я, когда мы с простолюдинкой скрылись от посторонних взглядов. И та сбивчиво поведала мне о событиях минувших дней. Если коротко, то Одион слег от неизлечимой болезни. Меня тоже все считали погибшим. Вилайт возглавил рота Дамастра за неимением других наследников. Веду все-таки отдали замуж. Теперь она стала Миларией Сим и жила где-то на севере-западе Клездена. В связи с этим в гости к Элисии часто наведывались аристократы из того дома. Ну, вроде как родня теперь. Вдобавок мачеху активно навещали старые боевые товарищи, отца Риза, включая и Висанто Палви. Они выражали соболезнования новоиспеченной вдове, и предлагали различную символическую помощь. И тут вроде бы ничто мне не мешало заявиться на порог и потребовать от брата передать полномочия. Воины, служившие Адиону, наверняка поддержат мои притязания. Однако хитрая Элисия предусмотрела и это. Ныне старая гвардия Дамастра находилась в меньшинстве. Кого-то уволили, а кого-то вообще не звели в ранг челяди. А охраной семейного гнездышка занимались бывшие солдаты. Скорее всего, нанятые при содействии Висанта Норпалы, и прислужница поделилась, что слышала кое-какой разговор Миларии и Лисии. Это было практически сразу после тризны по отцу Ризанта. Вдова тогда изрядно перебрала вина и обмолвилась, будто имеет смутные предчувствия насчет моей кончины. Мол, не будет спокойна ее душенька, покуда она мой хладный труп самолично не узрит. А потому женушка Одиона собралась приказать стражам поместье, чтобы надевали кандалы на всякого полукровку, который в воротах покажется. Было ли воином в реальности дано такое повеление, девица не знала, но сочла своим долгом меня предупредить. Надо признать, котелок у моей неожиданной спасительницы варил хорошо, но у меня остались еще несколько вопросов. Напомнила Лапуля, как тебя зовут? — Пулька. зарделась она, скомков под долг простецкого платьицы. «Почему ты мне решила помочь?» — в лоб осведомился я. «Вы... вы добрый, эксцелленс. Куда добрее вашего брата и матушки. Почти всем хотелось, чтобы именно вы стали новым хозяином. Но нам сказали, что вас убили на войне». «В такую причину я вполне могу поверить. Самый обычный приземленный шкурный интерес. Но он же играет мне на руку. Значит, надо как-то поощрить служанку. Спасибо тебе, Улька». Я не забуду того, что ты для меня сделала. Произнес я, от чего собеседница зарделась еще сильней. Когда вернусь, я обязательно тебя отблагодарю. Но никому не вздумай говорить, что видела меня. Слышишь? Никому. Разумеется, эксцелленс. Вот и хорошо. А теперь ступай, пока тебя не хватились. Ой, как же вы? Куда вам в таком виде расхаживать? Окинула девица взглядом мой стрепанный вид. Давайте я вам хоть одежку какую вынесу справную. Да сдобы утренней. «Не вздумай, не рискуй понапрасну!» Твердо отказался я. «Еще подозрения лишние посеешь». «Вам есть куда податься, господин?» Заботливо поинтересовалась собеседница. не переживай, не пропаду!» Покровительственно хмыкнул я. Выпутывался из ситуации похуже. Оставив служанку в одиночестве, я скрылся в лабиринте вонючих улочек Клездена. Сначала мне нужно было хорошенько все обмозговать, а там уже и решу, что предпринимать дальше». Взятое из трупов аристократов серебро действительно мне пригодилось. На него я смог купить поесть и снять себе недорогую ночлежку. Самую обычную кашу с овощами и мясом я жадно вкушал, как редчайший деликатес. О, боги, как же я мечтал о нормальной пище. Вроде и не голодал по большей части, а все равно накинулся на нехитрую стряпню, как тощий волк на жирного ягненка. Итак, что мы имеем? В поместье Адамастра мне вход заказан. «Нет, я, конечно, мог бы войти и перебить всех, однако этот вариант я решил отложить на самый крайний случай. Ведь напороться на ветеранов из корпуса Вечной Звезды, с которыми Одион сидел у одного костра, мне совсем не улыбалось. За всех не скажу, но, по словам прислужницы, экселенс Висант Норпалы, в доме почившего товарища практически прописался. Даже ночевать регулярно остается». Если дойдет до схватки, то, боюсь, разбираться никто не станет, что это за уникум полез на охрану поместья. Молча забросают чарами издалека, а в изуродованном трупе еще и старшего сына Адамастра не опознают. Да и в живом, скорее всего, тоже. Ведь Резант никогда не являлся гордостью фамилии. А потому Адион всячески скрывал первенца от всех, дабы недостойное поведение отпрыска не пятнало и его самого». А если еще и Милария Элисия и заявит, что впервые видит меня, то вообще пиши пропало. А с этой змеей и станется. Я ведь, как бы помяще выразиться, не чувствовал себе уверенности, что сумею одолеть полноценного милитария. Мне до сих пор ни одного защитного плетения не довелось изучить. А если все-таки повезет, то убийство аристократов не прибавит очков в глазах общества. Иначе говоря, везде облом. «Нет, тут надо действовать тоньше». Сделать так, чтобы ни мачеха Риза, ни его братишка не отвертелись и сдали власть мне. А у меня уже появилась кое-какая перспективная задумка. Тут же в таверне народ судачил о большом приеме, который объявил наш благовестивый патриарх. И сие мероприятие потенциально могло помочь мне решить сразу две проблемы. Во-первых, я получу власть над целым дворянским семейством. А глава – это на порядок выше по статусу, чем какой-то там наследник. А во-вторых, у меня появится шанс завести знакомство среди крупных политических игроков. Меня же Ваэрис послал за тем, чтобы изменить угнетенное положение людей на континенте. Пора бы делать первые шаги в этом направлении, а то обстановка за последний год очень стремительно ухудшилась. Если раньше темноликие в Клесда не были редкими гостями, то теперь шастают как дома. Выкупают себе за дарма юных рабов, каждому из которых через 10-15 лет уже можно сунуть в руки копье, и отправить воевать против Назры. Пока я по городу бродил, то встретил, наверное, дюжины две оловийцев. И это я еще даже до центральных улиц не добрался. Что творилось там, оставалось только предполагать. Ну и кроме того, мне предстояло решить раз и навсегда проблему Риза с дядюшкой Лисом. Со стороны не скажешь, но я на самом деле уже приступил к выполнению этой операции. Пока проходила лишь ее пассивная фаза, которая заключалась в том, чтобы я просто сидел и светил лицом на все стороны. Ставлю свою калимбу, что не пройдет и пары дней, как обитатели криминального дна срисуют меня и придут на разговор. Ну, а там уж я постараюсь быть максимально убедительным, чтобы меня доставили прямиком к их боссу. «Ну, здорово, паря!» Словно в ответ на мои мысли ко мне подсел жуликоватого вида типчик, тощий, с гнилыми зубами и кривым шрамом через всю физиономию. Опа! Какой я им срок давал несколько суток? Фиг там. Засчитанные часы управились. Вот уж у кого действительно глаза и уши за каждым углом. Здоровей, видал? Нагло ухмыльнулся я, беспардонно разглядывая собеседника. Некрасиво говоришь, паря. Я, может, жизнь себе спасти хочу, а ты меня вот так приветствуешь. Театрально покачал плешивый головой незнакомец. Если есть что сказать, то говори. А нет, тогда свободен». «А ты, я погляжу с норовом, да?» Продемонстрировал свою коричневую улыбку мужчина. «Не тебя ли сейчас им со всеми собаками ищет?» «Кто ищет?» С хитрецой глянул я на него. «Да есть тут важные люди, не нам маленьким человечкам». «Ну, допустим, что предложить-то мне хотел?» Пошел я в наступление. «Да это узнать сначала не обознался ли?» «Тот франк, которого разыскивают, должен посолидней быть. А ты на рожу вроде похож, да какой-то потрепанный, что ли?» «Угу, угу, ты продолжай, я слушаю», — подбодрил я незнакомца. Тот, натолкнувшись на мое показное безразличие, явно растерялся. По его беглому взгляду, брошенному куда-то вправо, я понял, что он тут не один, а с подельником или подельниками. «Слушай, желтоглазый, ты мне башку не морочь!» Непонятно на что разозлился визитер. «Значит так, даю выбор. Либо ты мне сейчас платишь 10 золотых, и я никого не видел. Ну, либо я тебя сдаю серьезным парням. Твое решение». «Ох, ну, наконец-то начался деловой разговор». Наигранно потер я ладони. «Ну, тогда пошли». «Э, куда?» Растерялся гнилозубый. «Ну, как куда? К этим твоим серьезным парням. Сам же предложил». «А чё так сразу?» А может, деньгами? Потешно огорчился жулик. Ха -ха, ты на меня посмотри. Неужели я похож на того, у кого в машине десяток солнечников звенит? открыто хохотнул я. Ну, я согласен, если ты по частям будешь платить, неуверенно промямлил собеседник. Ну, нет, дружище, у меня столько денег ни завтра, ни через седмицу не появится. Поэтому веди. Подозрительный тип совсем уж заметался, не зная, что делать. Но я и решил ему немного помочь. Видимо, он действительно не был уверен, что встретил в захудалом клоповнике того, кого нужно. «Те парни ведь ищут Резанта на Радомастры, верно?» Заговошиски понизил я голос и подмигнул к «Так вот, это и в самом деле я». Э, ты серьезно?» — отвалилась челюстью у Проныры. «Ага». «Странный ты какой-то. Обмануть меня хочешь?» Подозрительно сощурился незнакомец. «А в чем моя выгода?» Подкинул я резонный вопрос. Гнилозубый ненадолго призадумался, а потом хлопнул по грубой столешнице. «Вставай, пошли!» «Ну вот, сразу бы так. За нами из таверны вышло еще трое доходяг точно такой же печальной наружности, как и мой собеседник. Они было подступились ко мне, намереваясь взять под локти, будто конвоиры, но трусливо отшатнулись, натолкнувшись на мой суровый предостерегающий взгляд. «Тот, кто меня коснется, умрет моментально, это ясно?» Четверка праны разодаченно переглянулась. Но никто из них не увидел в глазах остальных дружков уверенности, поэтому в дальнейшем они не рискнули ко мне соваться ближе, чем на метр. Жители городского дна принялись водить меня по лабиринтам трущоб, в которые резант даже будучи мертвецки пьяным, никогда не забредал. А остановились мы в каком-то кривом переулке метров тридцать спустя. «Постерегите пока этого», — тихо буркнул гнилозубый своим товарищем и скрылся за углом. Его подельники опасливо косились на меня, ожидая подвоха, но я бездействовал. Если б хотел, то уже давно бы их всех тут порешил. Но они-то об этом не ведали. Вскоре вернулся их плешивый друг, и только тогда оборванцы облегченно выдохнули. «Вот этот!» — кнул меня пальцем недавний переговорщик. «Сказал, что он резант Нородомастра. переулок вплыл закутанный в черный плащ низкорослый человечек, который при моем виде тотчас же обмер. Просторные одежды таинственного незнакомца колыхнулись, руки откинули капюшон, и в следующий миг передо мной предстал. Ба, Да это ж тот самый хмырь, который пугал меня дядюшкой Лисом. Но теперь-то я точно на верном пути. «Я не верю своим глазам, малыш Рис!» Гадко улыбнулся он щербатым ртом. «Долго же ты от нас бегал!» Отлучался по делам. Равнодушно отмахнулся я. «Но теперь я готов возобновить сотрудничество». «Э, нет, дерзкий сосунок, дважды в одну реку войти не получится!» Преувеличенно скорбно покачал головой сухопарый жулик. «У тебя остался только один путь. Слушай, кончай уже ты свои эти дешевые запугивания. Ты же видишь, что они на меня не действуют?» Поморщился я так, словно услышал самую нелепейшую вещь, которую только можно выдумать. «Считаешь, я всерьез поверю, будто дядюшка Лис настолько глуп, что прирежет курицу, несущую ему золотые яйца?» «Да, накладки случаются, и я готов за них рассчитаться с лихвой. В убытке не окажется никто. Все, что мне нужно, чтобы исправить ситуацию, это встреча с твоим боссом». Бандит нахмурился, не понимая, почему я не спешу трепетать перед его грозным ликом. «Кажется, что сегодня, уже имея представление о предмете конфликта, я выступил куда более красноречиво и смог его убедить, а потому он, как каких-то собак, свистом подозвал двух своих преданных громил». вроде тех же самых, что пытались меня прижучить в торговом квартале, в нашу прошлую встречу. «Сопроводите малыша Риза для разговора!» Бросил он своим халуям и развернулся на пятках, показывая, что беседа окончена. «Э, погодите, а награда?» Подал голос один из жуликов, приведших меня сюда. Человек-лиса замер, через плечо окинул взглядом четверку оборванцев, а затем распорядился. «Мальчики, выдайте этим недотепам то, что они заслужили!» «Бугаи на радостях даже о моем существовании позабыли. Они двинулись на струхнувших проныр, разминая на ходу плечи, а потому никто не препятствовал мне, когда я неспешно отправился следом за низкорослым жуликом, добровольно присоединившись к его компании. За нашими спинами послышались звуки увесистых ударов и болезненные скрики, но ни он, ни я в их сторону не повели бровью. «Ты стал смелее, Адамастра! Раньше за тобой такого не водилось!» С оттенком уважения отметил бандит, когда я поравнялся с ним. «Война меняет людей», – расплывчато поведал я. Закутанный в плащ спутник задумчиво покосился на меня, но больше ничего не сказал. Однако я уже видел, что первый контакт налажен. У многих представителей криминального мира развивается сверхъестественное чутье на опасность. И конкретно этот супчик уже усвоил, что из категории легкой добычи перешел в лигу повыше. Однако он передо мной не испытывал страха. Но это только пока. Очень скоро я планировал сию досадную оплошность исправить».